Илья Игоревич посмотрел на Сергея с сочувствием. Это каким же образом? Взял человека и написал заявление. Потом пошел к нотариусу. Заверил свою подпись. Вот ему справку и выдадут. А вы кто такой? Вас любой нотариус пошлет подальше. А этот и подавно. Почему? Илья Игоревич снова вздохнул. Я ж объясняю вам что к бумагам надо относиться трепетно. Вы хоть прочли, что там написано? Сергей распахнул папку и вытянул наугад одно из заявлений. Во-первых, обратите внимание, что все заявления заверены в одном месте. С чего бы? Люди-то по всему Питеру разбросаны. Уже это одно должно насторожить. А фамилию нотариуса тоже не заметили? Тарьян от досады скомкал заявление. Оно было заверено нотариусом Еропкиной. «Хотите сказать, что ничего нельзя сделать?» «Вовсе нет», — неожиданно возразил Илья Игоревич. «Все можно. Только к этому делу надо приступать серьезно. Все прочитав, все изучив, продумав и взвесив» а с шашкой наперевес это для юных чапаевцев. Ладно, я по-другому спрошу. Что бы вы сделали на моем месте? На вашем месте я создал бы необходимые условия, чтобы компетентные органы заинтересовались деятельностью конкретного нотариуса и для удовлетворения этого интереса получили в свое распоряжение либо оригинал, либо заверенную копию книги регистрации. Илья Игоревич жалобно сказал Сергею. — Ну что вы меня мучить? Откуда я знаю, какие для этого необходимы условия? — Ладно, — смилостивился Илья Игоревич. — Вы этого все равно не сможете, так что не забивайте себе голову. Ваша фирма пойдет на осмысленные расходы. — Думаю, что да, — осторожно ответил Сергей. — Думаете, — пробурчал Илья Игоревич. — Ну, бог с вами. Я поговорю с Федором Федоровичем. А мне что сейчас делать? — Ничего. Сидите спокойно, готовьтесь к собранию. Но имейте в виду, если Еропкину покажется, что вы себя слишком уверенно чувствуете, он начнет волноваться. И тогда может статься... Опять думать придется. Так что вы лучше поактивничайте. Штурмину, например, скажите, что вам нужно перекупить одного из еропкинских акционеров. Пусть побегает, поищет правильную кандидатуру. А в сущности, я думаю, Еропкин сам разведку боем проведет. Подошлет к вам кого-нибудь из своих, тот наплетет с три короба, Что с Еропкиным давно не в ладах, да хочет инфокару акции продать, да все такое, запросит что-нибудь тысяч десять. Соглашайтесь, не думая, будто вам с неба рука помощи протянулась. Тут главное не деньги, главное, чтобы Еропкин ничего не заподозрил. Тем более, что этот, который к вам придет, большую часть полученных денег Еропкину уже и отвалит. Вот таким путем. Связывайтесь с Москвой, готовьте денежки. Ближе к делу я вам кое-какой дополнительный материальчик представлю. Кстати, вспомнил Сергей, я давно хотел спросить. Там, в конторе, Гена микрофоны обнаружил? Знаю. Как вы думаете, это зачем? Илья Игоревич развел руками. — Ну, Сергей, вы даете, Чтобы знать, с кем и о чём вы разговариваете. Или вы хотите знать, кому это интересно? — Конечно. Еробкину раз, но это не он. Штурмину — два, тем более, что, судя по всему, он и ставил. Возможно, что и вашим коллегам в Москве. Вполне могли Льву Ефимовичу приказать. Вся эта идиотская возня с прослушкой вызвала у Сергея естественное чувство отвращения. До последнего времени он относился к Штурмину неплохо, и затеянная Левой возня с доверенностью на этом никак не отразилось но ежедневные дежурные объятия и задушевные разговоры на которые его время от времени вытягивал лева находились в таком разительном контрасте с установкой микрофонов что независимо от того сделал он это по собственной инициативе или по приказу сергею каждый раз хотелось сдать ему по физиономии без объяснения причин Но он сдерживался, хотя было очень противно. Как и обещал Илья Игоревич, дня через три Лева ввел в комнату к терьяну человека, в комбинезоне непонятного цвета, человек присел к столу и рассказал Сергею, какой еропкин сукин сын, как он всех угнетает, как безбожно ворует и как хорошо было бы от него избавиться, чтобы быстрее пришел инфокарт. Тогда будет порядок, и он, как акционер, готов этому в миру своих сил и способностей посодействовать. Ходят слухи, что через пару недель ожидается собрание, на котором будет решаться что-то важное. Известно также, что Еропкин опять будет голосовать «за», а остальных подговорит голосовать «против». Но гость Сергей уже устал от всех этих игр и хочет нормальной обстановки и нормальной работы. Поэтому он предлагает Сергею, как полномочному представителю инфокара, свои услуги. И следует иметь в виду, что он не один. У него есть два кореша, которые тоже согласны и уполномочили его вести переговоры. «Ну как?» Сергей спросил про фамилии корешей, провел несложные вычисления и установил, что речь идет о 2% голосов. 46 плюс 2 ровно 48. 54 минус 2 равно 52. Лишний риск Еробкину явно не нравился. Обозначив предмет переговоров, Человек поерзал на стуле и объявил, — Командир, мне пофигу, что вы там собираетесь решать, но ты же понимаешь, что Еропкин ни мне, ни мужикам этого в жизнь не забудет. Понимаешь или нет? Подготовленный к такому повороту событий, Терьян коротко спросил, — Сколько? — Пять штук зелеными", сказал человек и добавил, — Каждому. Краем глаза Сергей заметил, что Лева дернулся на стуле и, посмотрев в его сторону, увидел, что тот утвердительно прикрыл веки. Однако Сергей не торопился принимать предложение. Его насторожила скорость Левинной реакции. Назначив человеку встречу через два дня, он вечером из квартиры позвонил Ларе. Тот разговаривал с ним неожиданно холодно. Мы ведь с тобой это не обсуждали, — сказал Ларри. Тебя Муса послал? Почему мне звонишь? — Хочу посоветоваться, — объяснил Сергей. — Угу. Давай я тебя с Мусой соединю. Муса выслушал информацию, поразмышлял немного и сообщил. Непростой вопрос. — Слушай, ты можешь сейчас в Москву вылететь? Нет? Ну, хотя бы на день. — И на день не можешь. «Ладно, я сам завтра прилечу. Поговорим». Однако на завтра вместо Мусы прилетел Марк. Рано утром он неожиданно возник на квартире и протянул Сергею большой пакет с яблоками. «Это тебе», — сказал Марк. «Съешь витамин, а то ты здесь, должно быть, сильно устаешь». Он демонстративно оглядел квартиру, отыскивая следы пребывания Насти. «Ну, рассказывай, что ты тут напахал», — скомандовал Марк, наливая себе кофе и садясь за стол. «В подробностях». Сергей обрисовал ситуацию, оставив за кадром схему, разработанную с участием Ильи Игоревича. Сказал, что надо принимать решение по подкупу добровольно явившихся акционеров. Объяснил, что завтра крайний срок... Послезавтра нужно будет иметь на руках пятнадцать тысяч долларов наличными. Марк выслушал его и помрачнел. — Да, — сказал он, — ты больной или придуряешься? — Ну, возьмешь ты эти два процента. У нас будет сорок восемь, у Еробкина пятьдесят два. Твои дальнейшие действия? — Дальше видно будет. — Уклончиво сказал Сергей. — Я думаю, что этих двух процентов нам хватит. — Объясни, почему? — Марк перегнулся через стол. — Я так думаю. Понятно, что этот ответ Марка не удовлетворил. Битый час он пытался всячески воздействовать. На Сергея уговаривал, кричал... Позвонив в Москву, подключил к разговору муссу, попытался найти в Швейцарии Платона, но не нашел, и под конец окончательно взбесился. «Хватит с меня!» — крикнул он осипшим голосом и раздавил в пепельнице очередную сигарету. «Делай, что хочешь, но я ни копейки на эту авантюру не дам, и никто не даст. Это же очевидный идиотизм. Платить такие деньги неизвестно за что». — Либо ты тут совсем впал в маразм с этой девкой, либо пытаешься мне яйца крутить. Я тебе последний раз говорю, выкладывай, или я сейчас улетаю обратно, но тогда учти, разговор будет другой. Если собрание провалится, тебе просто гениталии потрывают. Если будут деньги, не провалится, сказал с трудом сдерживающийся Сергей. — Про деньги забудь. Марк грохнул по столу. Хочешь, хоть сдохни тут, но я костьми лягу, ни гроша не получишь. Ну и катись отсюда. Сергей встал и спрятал трясущиеся кулаки в карманы. Я сюда не рвался. Меня Платон попросил. Если бы я не мог ничего сделать, так бы и сказал. А я говорю, что сделаю. Цену вопроса я называл. — Это не все. Может быть, еще что-то придется? — А ты чего приперся? Ревизию наводить? — Хорошо, — угрожающе сказал Марк. — Я уеду. Мне здесь делать нечего. Этот твой детский лепет мне уже вот где. Ты, может, надеешься, что Муса твою доверенность отзовет, чтобы ты потом перед Платоном... Невинно обиженным выступил. Ах, дескать, я хотел как лучше, но мне помешали. Не надейся. Будешь сидеть до самого конца, как миленький. И хлопнул на прощание дверью так, что оборвалась висевшая на стене вешалка. Сергей посмотрел на вешалку, походил по квартире, убрал в мойку оставшуюся после Марка чашку, выкинул окурки. Потом вернулся в спальню, лег на кровать и задумался. Ситуация складывалась непростая. С одной стороны, он был уверен в надежности разрабатываемой схемы, но с другой стороны, визит Марка отчетливо показал, какие преграды уже обстали на пути к ее реализации. Понятно, что Сергей не может засветить свои контакты с Федором Федоровичем и тем более с Ильей Игоревичем. Об этом была специальная просьба. Значит, не может и объяснить, зачем ему нужны именно эти два процента, и почему их наличие решает проблему, а их отсутствие способно все погубить. Без такого объяснения он вряд ли получит деньги. Во всяком случае, Марк, как и обещал, сделает все, чтобы этому воспрепятствовать. На что можно рассчитывать? Есть смысл позвонить Мусе и честно сказать, что имеется вариант решения. Рассказать про него Сергей пока не может, но за его реальность отвечает, и попросить денег. Можно попробовать то же самое с Ларри, хотя его реакция на вчерашний звонок была довольно странной. Наконец, в запасе есть тяжелая артиллерия в лице Платона. — В конце концов, это же он попросил Сергея поехать в Питер, и он знает Сергея намного дольше, чем все остальные. Именно Платон может принять окончательное решение. Что еще? — Витька... Питерская история, насколько понимал Сергей, находится в стороне от его основных интересов, но на худой конец Виктор может отщепнуть кусочек от своего бизнеса и одолжить на пользу общего дела. Пожалуй, все. Единственное, что остается, если все прочие варианты провалятся, попытаться вынуть деньги из левы. Но это безнадежно». Размышление Тарьяна прервал телефонный звонок. «Откуда то из далекой Швейцарии прорезался, Платон?» «Сережа, привет!» — сказал он. «Как дела?» «Здорово!» — ответил Сергей. «Дела так себе. Скажи честно, ты мне сам звонишь или тебя попросили?» «И то, и другое!» — уклончиво ответил Платон. «Расскажи, что там у тебя?» «У меня проблема на ровном месте». Тут к собранию надо кое-какие действия произвести. Я обратился в Москву за поддержкой. Ну, знаю, знаю. Послушай, это все очень сомнительно. Мне Марик и Лева только что рассказали. Они не понимают. Я тоже. Тоже. Я им просто не все рассказал. По одному эпизоду нельзя делать выводы. — Погоди, погоди. Перебил Платон, и в его голосе Сергей отчетливо уловил интонации Ларри. «Так расскажи все». «Не могу», — нехотя признался Сергей. «Тут есть обстоятельства». «Что? Плохо слышно, что ты сказал?» «Есть обстоятельства. Но мне можешь рассказать?» «Не знаю, сейчас точно не могу». «Так...» сказал Платон, «это никуда не годится». «Что не годится?» «Все, что ты делаешь, никуда не годится, так не пойдет». «Почему?» Сергей не поверил своим ушам. «Послушай меня, ты попросил меня сделать конкретное дело, так или нет? Я начал заниматься. Сейчас я понимаю, что это совершенно реально, но так все сложилось» что не могу рассказать, понимаешь? — Не понимаю. — Ну, впрочем, давай дальше. Короче, мне только и надо, чтобы ко всему, что я здесь сделаю, относились с абсолютным доверием и без вопросов, на которые я ответить не смогу. Тогда будет результат. Ты же меня сто лет знаешь. Ты понимаешь, что я просто так говорить не буду? И деньги эти я не для себя беру. «Все ясно. Сережа, ты не понимаешь. Это не вопрос о доверии. Тут принципиальный момент. Доверять друг другу можно и нужно, но на доверии нельзя строить отношения», произнес Платон, и Сергей сразу вспомнил лекцию Ильи Игоревича. «Если ты настроен работать, запомни, это не разговор». Нельзя принимать решение только потому, что кому-то веришь. Решения принимаются исключительно на основе информации. Усвоил? И что мне делать? Рассказать не могу, есть причины, серьезные. А если не расскажу, то вся работа псу под хвост. Учти, это единственный вариант. Так не бывает категорически заявил Платон, либо вариантов нет вовсе, либо есть такой, который можно обсуждать. Ну, значит, я такой тупой, что этого не вижу. Не свисти, рассердился Платон. Ты просто заодно что-то ухватился, и тебе плевать, соответствует это правилам фирмы или не соответствует. Ты же больше ничего не искал? Пожалуйста, если хочешь, я вполне верю, что у тебя все в порядке и по закону и так далее, но ломать правила никому не позволю. Вот возьми Марика, например. Он как человек может быть полное дерьмо. Полное. Но здесь он абсолютно прав. Абсолютно. Я знаю, ты сейчас будешь в Москву звонить, у Мусы или у Витки деньги выколачивать. Имей в виду, ничего не получится. Если здесь обсуждать нечего, ищи другое решение. — Так, — сказал Сергей, — ну давай оставим дела в стороне. — Ты лично, мне тоже лично можешь одолжить деньги, как старому другу? — Зачем? — Если на квартиру, на девочку, на машину, сколько угодно. «А если на это дело, то забудь. Слышишь? Забудь. Понял? Все, обнимаю тебя. Подожди», — остановил его Сергей. «А если я сам достану деньги, тогда что?» э, «Ты все-таки не понимаешь». «И тогда тоже ничего. Бизнес инфокара можно делать только по правилам инфокара». Деньги могут быть любыми, а правила только такие. Ты что, не понимаешь, что дело не в деньгах?» Платон выждал паузу, Сергей молчал. «Все, обнимаю тебя», — и повесил трубку. Через час на пороге квартиры возник Лева. От него припахивало коньяком. «Проводил Марка?» — спросил Сергей, усадив Леву на кухне. Лева кивнул. Слушай, сказал он, мы пообедали в одном месте перед самолетом, так что день все равно уже не рабочий. У тебя виски еще остался? Сергей принес из комнаты нераспечатанную бутылку. Что вы с ним не поделили? — Поинтересовался Лева, плеснув коричневую жидкость в два толстых стакана. Он совершенно озверел. Не знаю. Думаю, что ему просто хочется покомандовать. Тебе Платон звонил? Звонил. Объяснял, что я нарушаю правила. Я так понял, что ты тоже придерживаешься этой точки зрения. Лева обиженно скривился. Пойми, не я же их устанавливал. И потом я ведь тоже не в курсе. А у тебя действительно есть вариант? Есть. Лева поерзал на табуретке. Мне, можешь рассказать? Никому не могу. Лева помолчал и налил еще виски. А ты не покажешь мне свою доверенность? Сергей сходил в комнату и принес документ. В нем было написано, что Инфокар доверяет господину Тарьяну представлять его интересы на общем собрании еропкинского предприятия голосовать по всем вопросам повестки дня и подписывать от имени инфокара соответствующие акты лева внимательно изучил бумагу есть одно предложение сказал он наконец я могу договориться с этими тремя гавриками что они продадут свои 2% голосов, скажем, одной моей фирме. К инфокару она не имеет никакого отношения. Я могу рассчитывать, что на собрании ты поддержишь это предложение. Сергей задумался. Он начал понимать, что Лева решил поймать в замутившейся воде маленькую золотую рыбку, а значит... Помощь может прийти оттуда, откуда он ее меньше всего ожидал. — Ты, главное, не беспокойся, — заволновался Лева, видя, что Сергей не торопится отвечать. — Инфокаровские интересы мое предложение никак не задевает. Ведь эти акции все равно принадлежат посторонним людям. А так мы закрепим их за собой. Я ведь в любом случае инфокаровский человек. — Ты сам подумай есть два процента голосов что лучше чтобы они принадлежали какому нибудь сидорову или контролировались мной и ты ведь не инфакаровские голоса отдашь логично ну предположим осторожно ответил сергей тогда делаем так этот хмырь просит пятнадцать тысяч мое предприятие заключает с представительством Договор, скажем, поручает ему приобрести 2% голосов в Еробкинской фирме и переводит на это дело 15 штук. Я их обналичиваю и отдаю тебе. Ты рассчитываешься с мужиками. Только сначала надо им объяснить, что деньги платятся не за голосование, а за их акции. Пусть тут же напишут заявление о продаже акций. Мы их заверим у нотариуса. На собрание я приду вместе с тобой. И когда встанет вопрос о покупке этих акций, ты меня поддержишь, улавливаешь. Послушай, Лева, мне Платон сказал, что моих действий никто не понимает, в том числе и ты. Какого же рожна ты мне делаешь такие предложения? Поинтересовался Сергей. Мне кажется, что у тебя в запасе и вправду что-то есть. Лева неожиданно перестал суетиться и посерьезнел. Если хочешь знать на эту мысль, меня Марик натолкнул. Это каким же образом? Ну, мы же с ним довольно долго протрепались. Он при мне и Мусе звонил, и Платону. Я думаю, он потому так активничает что боится, как бы у тебя и вправду не получилось. Почему? Ну, вообще-то, это его работа. Это он должен был следить, чтобы Яропкин не соскочил, а Марик его упустил. У тебя, кстати, нет ощущения, что тебя сюда специально запихнули, чтобы ты себе шишек набил? Нет, меня Платон прислал. Ему-то зачем, чтобы у меня шишки появились? Платон только окончательное решение принимает. И до этого он вряд ли додумался сам. Тебе не кажется, что ему подсказали? Кто? А кто угодно. Тот же Марик или Муса? Сергей вспомнил свой первый день в инфокаре, вспомнил, как Муса распорядился, чтобы ему выдали материалы по Питеру, вспомнил непонятное оживление появившееся при этом на лице Марка, и нехотя признал, что такой вариант вполне вероятен. — Ну вот. А сейчас он чувствует, что у тебя что-то есть, и из-за этого бесится. — Я поэтому и решил тебе предложить. — А ты понимаешь, что рискуешь деньгами? Лева опорожнил стакан и подвигал его по столу. — Насчёт этого не беспокойся. «Мои проблемы». Ну ты как? Договорились?» Сергей еще раз просчитал в голове возможные последствия. «Левина фирма к инфокару отношения не имеет. Акции, на которые она претендует, инфокару не принадлежат. Значит, на эту сделку он формально повлиять не сможет. Если она реализуется, он получает нужный результат на собрание» причем никакие священные инфокаровские правила не нарушаются послушай неожиданно сказал лева давай так если все получится я тебе премию дам не от представительства ты не думай а от своей фирмы пять штук годится заткни их себе знаешь куда посоветовал сергей я это не для тебя делаю и не для себя понял не обижайся лева положил руку сергею на плечо ты ведь только пришел своего бизнеса у тебя нет в москве еще неизвестно как сложится я тебе как другу